Заключение. Вся наша жизнь похожа на пазл, и изначально мы не знаем, из чего он состоит и как должен выглядеть. На самом деле результат зависит главным образом не от того, что мы приобретаем в течение жизни, а от того, как познаем самих себя, что комфортно, а что нет, что нравится, а что вызывает отторжение. как именно хочется проводить время наедине с собой, как часто нужно отдыхать. Удовлетворенность собой дает право на паузу. Жизнь циклична. Иногда энергия переполняет, и все задуманное легко реализуется. На смену приходит момент, когда хочется на ручке. Расслабиться и ничего не решать. Наступает обнуление, а потом перезагрузка. Важно жить не вопреки циклам. а использовать их потенциал, поймав собственный природный ритм. Мир дарит нам эквивалентное отражение внутренних чувств. Для нас это материализация того, что раньше было только в ощущениях. Деньги, отношения – это проекция того, что находится внутри нас. Проявление истинных чувств и желаний и есть гармоничная реализация. А стремление контролировать, пытаясь выровнять все сферы, создает дисгармонию, ведь в контроле мы редко слышим себя и не разрешаем себе меняться и реализовываться. Для меня реализованная женщина, не только успешная в карьере и нашедшая достойного партнера. Это женщина, которая открыто наблюдает за своими ощущениями, принимает их и выражает в мир, получая те блага, которых по-настоящему достойно. Именно этот настоящий контакт с собой устанавливают девушки на моих программах. Оглядываясь, осознаю важность каждого мгновения в своей жизни. Не все шло гладко, я обжигалась, падала, но вставала и шла дальше. После достижения многого, казалось бы, сейчас могу расслабиться и насладиться всем, что так восхитительно разворачивается. Но на этом не заканчиваются мои амбиции, стремление к развитию себя как женщины. В каком-то смысле я снова на старте. Познав способность генерировать событийный ряд, я распахиваю новые двери бесконечных возможностей. Завершая книгу, я записываю эти строки, даже не догадываясь, что со мной произойдет в следующем месяце, а тем более через несколько лет. Пазл, который я собрала в этой книге, лишь часть огромного пазла моей жизни и реализации как женщины. Что будет дальше, интересно мне самой.